и протянутые плашня, положенные руки, неподвижно желтели на коленях, грудь не поднималась. Около кресла, на полу засохшими травами, стояло несколько плоских чашек с темной жидкостью, издававший сильный, почти удушливый запах, запах мускуса. Вокруг каждой чашки свернулась изредка сверкая золотыми глазками, Большая змейка медного цвета. А прямо перед Муцием, в двух шагах от него, возвышалась длинная фигура малайца, облаченного в парчевую пескую хламиду под хвостом тигра с высокой шляпой в виде рогатой тиары на голове. Но он не был неподвижен. Он только благоговейно кланялся и словно молился, то опять выпрямлялся во весь рост, становился даже на цепочке, то нервно широко разводил руками, то настойчиво двигал ими в направлении эмоции и, казалось, грозил или повелевал, хмурил брови и топал ногою. Все эти движения, видимо, стоили ему большого труда, причиняли даже страдания, он дышал тяжело, пот лил с его лица.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 Неровно расклеились, и из-под них показались тусклые, как свинец, зеницы. Гордым торжеством и радостью, радостью почти злобной и просияло лицо малайца. Он широко раскрыл свои губы, и с самой глубины его гортани с усилием вырвался протяжный вой. Губы муция.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 и крестясь. Часа три спустя Антони явился к нему с докладом, что все готово, все вещи уложены, сеньор Муций собирается в отъезд. Ни слова не ответив своему слуге, Фабий вышел на террасу, откуда был виден павильон. Несколько вьючных лошадей скучилось перед ним. К самому крыльцу был подведен могучий вороной жеребец с широким седлом, приспособленным для двух седоков. Тут же стояли слуги с обложенными головами, вооруженные провожатыми.